Глава 26. Первую неделю после отъезда Фергюса Элли было трудно заснуть. Ребенок по-прежнему просыпался каждые 3-4 часа, требуя кормления, и даже когда она погружалась в тревожный сон, в памяти невольно всплывала некая фигура. Странно, но это была не вида. Это был молодой человек в студенческой форме. Он стоит в лунном свете и смотрит на их дом. Зачем он принес к ним ребенка, Если он убийца, не проще ли было убить и его? В последнем сне Эли сидела на неудобном стуле в книжном магазине «Лотос» и, повернув голову, встречалась взглядом с сидевшим рядом молодым человеком. И в его глазах было нечто такое, что не выразить словами, но это нечто объясняло загадку, которую она изо всех сил пыталась разгадать. Она открыла рот, чтобы заговорить с ним, и увидела — рядом никого. Соседний стул пуст. Она проснулась с бьющимся сердцем, и, чтобы успокоиться, протянула руку к лежавшему рядом ребенку. Его грудь мягко поднималась и опускалась. Погода становилась все прохладнее, Джек прибавлял в весе, и Элли стала чаще гулять с малышом, нося его в детской переноске, чтобы чувствовать его мягкое тельце у груди. Когда ей требовалось выйти одной, она нанимала понянчить ребёнка своих учеников-подростков. Уход за ребенком увлекал их куда больше, чем изучение английского языка. Через неделю после отъезда Фергюс телеграфировал, что благополучно прибыл в Гонконг. То ли он не смог придумать в пути хорошее имя для ребенка, то ли начато забыл о просьбе Элли. Но в его телеграмме об этом не было ни слова. Жизнь вошла в новое русло, в центре которого был ребенок, а не Фергюс. Но совесть Элли не давала ей покоя. Надо узнать, что случилось с тем молодым человеком. И вот в ветреный день Когда деревья Гинго вокруг Токийского университета сбрасывали золотые листья на тротуар, она с колотящимся сердцем снова подошла к полицейскому участку. Она сознавала, что пренебрегает советом Фергюса. Он рассердится, если когда-нибудь об этом узнает. Возможно, это был безумный поступок. Но образ молодого человека не выходил из головы. Надо хотя бы попытаться выяснить, что происходит. А ещё надо сказать полиции, что она, кажется, узнала мужчину на фотографии. Что они сделают с этим ее сообщением их дело? Но если она им не скажет, а молодой человек с тревожными глазами отправится на виселицу, она не сможет себе этого простить. Едва сдерживая дрожь в голосе, она назвала свое имя полицейскому на стойке регистрации и объяснила, что у нее есть дополнительные сведения по делу об убийстве Тока Касуми. Мужчина озадаченно посмотрел на нее и отправился за своим начальником. Эли ожидала увидеть полицейского средних лет, который их допрашивал, или толстого старшего констебля Миту. Но человека, который вышел из внутреннего кабинета и провел ее в комнату для бесед, она никогда раньше не видела. Довольно симпатичный мужчина с золотым передним зубом. Комната, куда ее провели, тоже ее удивила. Удобные кресла, Даже небольшая ваза с искусственными цветами на столе. «Видимо, — поняла Элли, — здесь беседуют с семьями жертв и полезными свидетелями, а не допрашивают подозреваемых». Полицейский сел в кресло напротив Элли и, не дожидаясь, пока она заговорит, с улыбкой наклонился к ней. «Миссис Раскин», — сказал он, нараспев, будто сомневался, хорошо ли она понимает его слова. «Могу представить, как сильно вы обеспокоены убийством только Касуми». Мы очень ценим помощь, которую вы и ваш муж нам оказали. Мы собирались сами связаться с вами и предоставить вам дополнительные сведения о нашем расследовании, но просто ждали, когда отчет по этому делу будет завершён. Мне очень жаль, если долгое ожидание заставило вас и вашего мужа нервничать». «Ничего страшного», — ответила Элли, поражённая его заботой. «Наш отчет еще не готов», — продолжал полицейский. «Но могу с уверенностью сказать...» «Человек, о котором вы нам сообщили, действительно оказался убийцей. Это следовало из его же слов. Но, увы, прежде чем предъявить ему официальное обвинение, мы были вынуждены отпустить его за отсутствием улик, а повторно арестовать не смогли, он скрылся. Но, — поспешно продолжил он, — «пожалуйста, не пугайтесь этого. Хочу вас заверить. Вам абсолютно ничего не угрожает. Расследование еще не завершено». но в частном порядке могу твердо сказать, этот молодой человек покончил с собой в тот же день, как был нами отпущен. Возможно, он раскаялся в своих преступлениях, возможно, просто испугался встречи с правосудием. Теперь мы этого уже не узнаем. Элиза замолчала, вспомнив их встречу в книжном магазине «Лотос». И потом, на улицу у дома виды, парень сидел, уставившись в пустоту, а рядом лежала синяя сумка. Это сейчас она знает, что в ней находился ребёнок. Она могла с ним поговорить, но не стала. Что бы он ей сказал? Она хотела спросить у полицейского, как звали молодого человека, но решила, что вряд ли это уместно. «Вы хотели узнать что-то еще? терпеливо спросил полицейский. «Ну, вообще-то я хотела кое-чем с вами поделиться, но, наверное, это уже не имеет значения. Речь идет о фотографиях». «О фотографиях?» «Да, которые вида, Мистока. «Передала моему мужу. Он во время беседы отдал их вам. Мне кажется, одного из мужчин на этих снимках я узнала. Но в свете того, что вы мне рассказали, это вряд ли имеет значение». Полицейский сконфузился. «Минуточку, миссис Раскин, сейчас», — сказал он. Он вышел из комнаты, а Эля осталась ждать, поглядывая на свои часики и изучая искусственные цветы, наверное, гортензии, довольно грубо сделанные из голубого шелка. который потерял цвет и превращался в серый. «Возможно, он раскаялся в своих преступлениях», сказал полицейский. «Во множественном числе. Неужели они думают, что молодой человек похитил или даже убил и ребенка? Она была совершенно сбита с толку. Но, по крайней мере, о ребенке речь не заходила. Никаких неловких вопросов не было. Наконец, полицейский вернулся с улыбкой на лице. «Хочу еще раз поблагодарить вас, миссис Раскин. Вы нам очень помогли». сказал полицейский. «Понимаю, что для вас, и не сомневаюсь, для вашего мужа тоже, но особенно для вас, это было серьезным и неприятным испытанием. Жаль, что вы оказались втянуты в это очень непростое дело, но поверьте, вы можете о нем забыть. А насчет фотографии могу лишь сказать, что это, очевидно, какое-то недоразумение. Я сейчас опросил моих коллег и могу подтвердить. В нашем досье нет никаких записей о фотографиях». Он смотрел на нее с улыбкой, как бы бросая ей вызов. Будете возражать?» Она отвела взгляд и уже собралась что-то сказать, но подумала о ребенке, о предупреждении Фергюса насчет полиции. Наверное, поднимать волну не стоит. Пусть будет, как будет. Тем более, что один снимок у Фергюса есть. И в ответ она одарила полицейского милейшей улыбкой. «Спасибо, что нашли время встретиться со мной», сказала она спокойно. «Что вы, миссис Раскин?» — ответил он, поднялся и отвесил небольшой поклон. — Напротив, это мы должны благодарить вас.